Но он никогда не доверял мне, сам еще раз все просматривал и каждый раз злился, видя, что я ничего не пропустил и все ошибки подчеркнул правильно. Он никак не мог себе представить, что я могу проделать эту работу вполне точно и справедливо в его духе. Все трудности Карла происходят только из-за денег. Если бы Карлу Эммонсу дать квартиру из семи комнат, Всю его раздражительность, загнанность как рукой бы сняла. Как-то я поспорил с Кинкелем о его понимании прожиточного минимума. Кинкель считался гением и специалистом по части таких тем, И, по-моему, именно он установил прожиточный минимум для одинокого человека в большом городе сначала в 84, а потом в 86 марок, не считая квартплаты. Я даже не приводил против него в качестве довода то, что, судя по мерзкому анекдоту, который он сам рассказал, он для себя лично считает прожиточным минимумом сумму примерно раз в 35 больше названной. Приводить такие доводы считается чем-то бестактным, безвкусным, но вся безвкусица именно в том и заключается, что такой тип смеет рассчитывать за других и их прожиточный минимум. В эту сумму 86 марок даже входят траты на культурные потребности. Должно быть кино или газеты. А когда я спросил Кинкеля, надеются ли они, что вышеупомянутый гражданин сможет на эти деньги посмотреть хороший фильм, что-нибудь облагораживающее, познавательное, он разозлился. А когда я спросил, как понимать пункт возобновления бельевого запаса и не наймет ли министерство какого-нибудь добродушного старичка, который будет бегать по Бонну и снашивать подштанники, а потом докладывать министерству, за какое время подштанники изнашиваются, то жена Кинкеле сказала, что я заражен опасным субъективизмом. А я ей сказал, что еще могу понять коммунистов, когда они начинают планировать, придумывать образцовые обеды, определять степень прочности носовых платков и вообще заниматься всякой ерундой. Они хотя бы не лицемерят, не оправдываются всякими надчеловеческими соображениями. Но вот когда христиане, вроде ее мужа, занимаются такими вещами, это мне кажется просто неправдоподобным. На что она мне ответила, что я законченный материалист и не имею никакого представления о жертве, страдании, роке и о величии нищеты. От жизни Карла Эммонса у меня никогда не создавалось впечатление жертвенности, страдания, рока и величия нищеты. Зарабатывает он неплохо, и, в сущности, роковой, И великой была только его постоянная раздраженность, так как он высчитал, что никогда не сможет оплатить хорошую квартиру. И когда я понял, что Карл Эмонс единственный человек, у которого я еще мог бы попросить денег, я понял, в какое положение я попал. У меня не было ни Пфенига. Глава двадцать Я прекрасно знал, что ничего такого я делать не буду. В Рим не поеду, с папой разговаривать не стану, воровать сигареты и сигары у мамы на журфиксе не собираюсь и набивать карманы орехами тоже не буду. У меня уже не было сил даже верить во все это, как я верил в то, что мы с Лео действительно пилили деревяшку. Любая попытка связать оборванные нити и подтянуть себя как марионетку обязательно потерпит крах. Настанет такая минута, когда я дойду до того, что попрошу взаймы у Кинкеля, да и у Зомервильда, а может и у этого садиста, у Фреда Бойля. Он-то, наверное, повертит у меня под носом пятимарковой монетой и заставит меня служить как собаку. Я буду радоваться, если Моника Сильвс позовет меня пить кофе. Не потому, что это Моника Сильвс, а потому, что кофе будет дорогой. Позвоню я еще раз к этой дурехе Белли Брозен, буду к ней подлизываться. Скажу, что никогда не стану спрашивать, какую сумму она мне может дать».